Компания Storytel и издательская платформа RUGRAM представляют. Алайна Салах. Двое. Читает Юлия Ватякова. Книга первая. Двое. Глава первая. Меню дай, мой спутник небрежно чиркает взглядом по лицу застывшего официанта в бабочке и вновь смотрит на меня. Его тон заметно смягчается, становится располагающим. «Ну, рассказывай, красивая, чем занимаешься?» С Маратом я познакомилась в вестибюле популярного столичного ресторана сутки назад. Я выходила с провального собеседования на должность официантки, а он приехал на деловой обед. Он спросил, почему у меня такое расстроенное лицо. Я коряво отшутилась, чтобы не посвящать незнакомцев свою очередную неудачу, после чего Марат неожиданно попросил мой номер телефона. Сегодняшним утром он позвонил с предложением встретиться. По этому поводу на мне надето лучшее платье Кристины и ее самые дорогие туфли, которые малы на целый размер. Потому что я должна его заинтересовать. Взгляд Марата исследует мои губы, безостенчиво спускается к шее. Я улыбаюсь, стараясь не переборщить с призывом, чтобы не выглядеть легкодоступной. Он симпатичный, русые, модно подстриженные волосы, ухоженная щетина, ровные белые зубы, Крепко сбитый торс под кашемировым свитером, дорогие часы. От него веет всем тем, чего так отчаянно не достает мне. Уверенностью в завтрашнем дне и деньгами. Я сейчас на каникулах. Приехала в Москву к подруге. Погулять развеется. Марат слегка кивает, словно вносит необходимую производственную в графу уравнения «Учишься?» Теперь киваю я, даже несмотря на то, что в потрепан университет своего родного города, в котором проучилась год, Ни за что не вернусь. Да, учусь. Я судорожно подбираю тему для дальнейшей беседы в попытке проявить себя интересным собеседником, но в голову, как назло, ничего не лезет. К счастью, подоспевший официант дает мне необходимую отсрочку. Кладет перед нами меню и выжидательно замирает. Еще одно принеси. Распоряжается Марат, не удосужившись взять меню в руки. У меня сейчас друг подъедет. Новость о приезде друга меня настораживает. Мне нравится думать, что Марат меня пригласил, потому что я ему нравлюсь, и у нас с ним свидание. Появление третьего лица никак не входит в мои планы. «Приятель позвонил дорогой сюда. Пару вопросов с ним обсудим, и потом он уедет», словно подслушав мои мысли, поясняет он. придвигается ближе и небрежно опускает руку на изголовье дивана, совсем близко к моему затылку. От вторжения в личное пространство я по привычке напрягаюсь, но потом напоминаю себе, что это хороший знак. Марат явно заинтересован. А ты? Я приподнимаю уголки губ, и ли глаза, копируя любимую актрису. Чем занимаешься ты? У меня сеть автосервисов в Москве и Подмосковье. Рука, лежащая позади, как бы не задевает мою шею, и в глазах Марата вспыхивает знакомый огонь, какой я часто видела во взглядах мужчин. Ничего интересного для тебя, Тая. Сейчас у меня почти нет сомнений, что после ресторана он предложит поехать к нему. Нужно ли мне соглашаться? Интуитивно чувствую, что нет. Но тогда передо мной встает другой вопрос. Где сегодня ночевать? Кристина дала понять, чтобы на ее гостеприимство я больше не рассчитывала. Чтобы вернуть себе немного личного пространства, я тянусь к бокалу с водой. Но отпить не успеваю, потому что в этот момент над столом нависает тень, а в ноздрь проникает новый запах. Мускусный, эксклюзивный, очень терпкий. Он щекочет нервные окончания, собирая мурашки на предплечьях и увлажняя рот слюной. Хотя последнее скорее происходит потому, что в последний раз я ела больше 10 часов назад. В поле зрения попадает широкая кисть в обрамлении белой манжеты. Крупные пальцы с качественно обработанной ногтевой пластиной. Второй маркер обеспеченности. Идеальный мужской маникюр. Новоприбывший садится, и я испытываю почти изумление. Настолько то, что я ожидала увидеть, разнится с реальностью. У него есть синя-черные волосы и густая щетина, имеющая мало общего с выверенной небритостью Марата. Она скорее небрежная и при этом удивительным образом его не портит. Мужчина одет в строгую белую рубашку, из-под ворота которой контрастом проступают края цветной татуировки. Знакомься, Бо, это Тая. Мальцы Марата пробегаются по моей пояснице, заставляя слегка вздрогнуть. Тая, это от Каримов, мой друг. Взгляд мужчины касается моего лица с той же небрежностью, с какой Марат недавно смотрел на официанта, но через мгновение возвращается вновь. Теперь он смотрит по-другому, пристально, изучающе. Мне такое не в новинку. — Лицо как с картинки, — говорила наша соседка тетя Зоя. «Куколка!» — звала меня покойная бабушка. Я знаю, что красивая. Кроме внешности у меня больше ничего нет. Темные глаза задерживаются на мне последнюю секунду, а потом, будто потеряв интерес, перебираются на меню. «Заказали уже что-нибудь?» — спрашивает мужчина поверх страниц. Голос у него под стать внешности. Немного резкий, будто осипший. «Я не умею определять возраст, но вряд ли ему больше тридцати». У него хорошая кожа, а вокруг глаз совсем нет морщин. Нет еще, бедро Марата сливается с моим, когда он придвигает ко мне увесистую кожаную папку. Выбирай, что хочешь, красавица. Мы пока дела обсудим. Я раскрываю меню и моментально ощущаю тянущую резь в животе. название блюд снабжены картинками. Поджаренные куски мяса с характерными следами от гриля. Яркие салаты, украшенные золотыми брызгами масла закуски названия которых мне ни о чем не говорят, и от этого они становятся еще более аппетитными. Я беззвучно сглатываю слюну и, придав лицу безразличное выражение, перелистываю страницу. Только бы желудок не завурчал, так, чтобы все за столом услышали. — Давай еду закажу Марат! — доносится все тот же хрипловатый голос с линцой. — Твоя спутница голодная. Кровь за секунду взмывает к щекам, окрашивая их в розовые. — Чем я себя выдала? Я слегка приподнимаю брови, чтобы продемонстрировать мужчине свое недоумение, однако его взгляд опущен в страницы. Высокие скулы, густые темные ресницы. Красивый. Я буду салат. Я быстро смотрю в меню, чтобы не запнуться на сложном названии. «Несу а Несу астунцомы и цыпленка на кедровой доске. Из напитков вино. Итальянское. Могу предложить кьянти барола, вальпаличелла. Начинает перечислять официант. Второе. Выпаливаю я чуть быстрее, чем нужно, и кожей ощущаю взгляд с противоположной половины стола. Расправляю плечи и откидываю назад волосы. Хватит волноваться. Марат называет свой заказ. Сложное название — супа, овощной салат и горячее, а потом черед доходит до булата. Я подношу карту бокал с водой и наблюдаю. В его манерах есть что-то от хищника, расслабленное и одновременно опасное. От него тоже исходит аура уверенности и роскоши, но к ним примешивается еще один запах доминирующего превосходства. Рядом с ним Марат, который еще полчаса назад казался мне образцовым кандидатом на роль спасителя, стремительно бледнеет и меркнет. Мужчина откладывает меню, откидывается на спинку дивана. Наши взгляды встречаются всего на долю секунды, но этого хватает, чтобы я приняла решение. Если уж следовать задуманному плану, То целью стоит выбирать лучшее. Мне больше не нужен марат. мне нужен он.